Глава восьмая. Этим промозглым утром я была самым ранним и единственным посетителем убогой общественной бани, первой, на которую наткнулась в этих трущобах. На банщика, открывшего был рот, когда он увидел, насколько я выпучкана, глянула так, что он поперхнулся несказанной фразой и молча выдал мне банные принадлежности. С истервенением отмывалась, рассматривая огромный синяк на животе и стараясь не задевать разбитые губы, С мрачной решимостью здесь же стирала свои сглазданные потертые вещи очищала от налипшей грязи сапоги. Нахмурившись, бережно оттирала треснувшую после падения на землю гитару. С непримиримым выражением лица сидела в жарко натопленной сушильне, закутавшись в драную серую простыню, ожидая, пока все просохнет. И сама заодно отогревалась после ночи на улице. На прачек, которые возмутились, что я отбираю у них хлеб, и попытались выгнать, Так зыркнуло из-под лоби, что они в момент от меня отстали. Только бурчали, недовольно поглядывая искоса, но приближаться ко мне больше не рисковали. «Плевать. Мне уже на всё плевать. Я больше не могу быть милой, покладистой, улыбчивой, услужливой и пытаться приспособиться. Если я не одержу победу над обстоятельствами, они победят меня». Так что, как только мои вещи просохли, я натянула их и направилась к центру города. Мне нужен банк. Гномам нет дела до того, в каком королевстве отчеканены деньги. Мне необходимо разменять один из золотых, припрятанных на черные дни. Вот и наступил такой день. Хмуро вошла я в местное отделение гномьего банка. Также хмуро осмотрелась и, печатая шаг, подошла к одному из коротышек. «Мне требуется размен. У кого и в каком помещении?» — сразу озвучила требуемое. Черноволосый пузатый гном с ухоженной бородой внимательно оглядел меня, но вопросов задавать не стал. «За что все ценят этот народ, так это за то, что для них деловые отношения — это деловые отношения. Даже если клиент придет к ним голым и с монетами за щекой, его и тогда обслужат». Снимут требуемую сумму с его счета, если таковой имеется, Лишь сверят сначала ауру со своими хранилищами данных. Или примут деньги и пополнят счет. Или, как в моем случае, разменяют на монеты большего или меньшего достоинства. Возьмут плату за свои услуги и, вежливо прощаясь, пригласят снова к ним заходить. И никакого пренебрежения или, наоборот, попытки лебезить вы от гнома не дождетесь. Все строго по делу. Служащий банка, приглашающий, повел рукой и сопроводил меня в отдельную коморку, где за закрытой дверью уточнил. «Монеты какого достоинства вы желаете разменять, господин, и на какие?» «Один золотой, на серебряные и медные», — сухо сообщила я. Присела на стол для посетителей, стащила сапог и под ничуть неудивлённым взглядом собеседника выковырила из-под изношенной стельки блестящий золотой кругляш. Положила его на стол и обулась. «Желаете открыть счёт? Или получить часть денег векселем? Или, может, открыть ячейку для хранения?» Деловито уточнил гном, тщательно проверив монету причем его совершенно не смутил отчеканенный на ней профиль монарха закрытого королевства. А когда я отказалась, открыл специальным амулетом, висевшим у него на шее сейф в стене, и вытащил оттуда три мешочка. В один спрятал мой золотой, из оставшихся принялся отсчитывать нужное количество серебряных и медиков, лишь уточнил, сколько каких. Покончив с разменом, отодвинул в сторону комиссию банка, убедившись, что я вижу сумму и понимаю, что меня не обманывают. «Всегда рада видеть вас клиентом гномьего банка», — привычно сообщил он мне, покончив с разменом, спрятав мешочки обратно в сейф и закрыв его с помощью амулета. «Желаете что-нибудь еще?» «Где я могу уединиться на пару минут?» — кивнув, поинтересовалась я. «Это для гномов тоже было делом обычным». Понятно ведь, что никто не хочет выходить с большой суммой в руках. Ее нужно спрятать на теле или в вещах, или в кошельке, так, чтобы никто не видел. «Я оставлю вас и подожду выхода», — степенно поклонившись, он вышел из комнатушки. Мне же пришлось снять куртку и свитер, расстегнуть рубашку и основную часть серебра упрятать в нательный пояс, разложив монетки тонким ровным слоем. В кошелёк сыпала медики и лишь несколько серебряных на первое время. Снова одевшись, я вышла, попрощалась и покинула отделение гномьего банка. Теперь новая одежда и обувь. Простая, неприметная, но добротная и приличная. Я должна выглядеть как скромная, но достойная бедность, а никак нищета в обносках. И сделать это нужно быстрее, пока не стемнело и не закрылись лавки. Перекусила на ходу, купив у уличной торговки несколько пирожков с капустой. Запила студеной водой из фонтана и там же наполнила свою флягу. Найдя лавки готовой одежды и обуви, приобрела новые вещи. Два темных дорожных комплекта и один поприличнее для выступлений, как советовал мне когда-то давно господин Дюзан. Белье, прочные сапоги на смену прохудившимся и разбитым, в которых начинала свой путь от стен родного замка, Фетровую шляпу с широкими полями. Похолодало, постоянно моросило, и она мне явно пригодится. И новый плащ. Над ним еще предстоит поработать, чтобы вшить в подкладку монеты, которые сначала нужно будет выпороть из старого. Кстати, об этом. Швейные принадлежности мне тоже необходимы. Прежние сгинули вместе с сумкой. Нитки, иголки, витой шнур. Последний, чтобы украсить костюм, в котором буду давать представление для публики. Как любая аристократка, я прекрасно владею иглой. Могу и вышивку сделать, и бисером расшить кайму или ворот. Последний на сегодня мой поход был в магазин музыкальных инструментов. Люди, оказывается, более живучи, чем эти хрупкие предметы. «Приветствую, господин!» Пройдя к прилавку, я выложила на него свою треснувшую гитару. — Мне нужна замена ей. Что вы можете предложить? Худощавый высокий торговец с вытянутыми вверх ушами и чуть раскосыми большими глазами взял гитару в руки, повертел, рассматривая ущерб, после чего спокойно взглянул мне в лицо. Я ожидала... Не знаю, резких призрительных слов, возможно, учитывая, что губы разбиты, одежда все еще обветшавшая, а потому свела брови, вздернула подбородок, невольно выпрямляя спину. Думаю, если бы услышала сейчас что-то оскорбительное, то сорвалась бы и нагрубила. Я, графиня Дас Рези, потомственная аристократка, и неважно, что сейчас выгляжу как бродяжка. «Я бы порекомендовал вам приобрести зачарованный инструмент юноша», — негромко произнес торговец, положив мою разбитую гитару обратно на стойку. «У него и звучание будет чище, и падения не страшны, ведь в пути может случиться всякое». Не услышав невольно ожидаемых нападок, я сдулась и уже спокойнее спросила. «Зачарованный дорого будет стоить?» — Все зависит от количества наложенных заклинаний и их силы. — Вам бы я предложил... Он поднял голову и задумчиво осмотрел свою лавку. — Пожалуй, вот это подошло бы идеально, если только... Обогнув прилавок, мужчина прошел в зал и снял со стены темно-коричневую небольшую гитару. Она по размеру оказалась меньше, чем две моих предыдущих, но выглядела вполне прилично. Ничего лишнего я на ней не нашла. А где же спрятан амулет? Или зачарован сам корпус? — Здесь заклинания наложены на корпус, — озвучил мои догадки лавочник, поднося инструмент ко мне и демонстрируя. — Кроме того, струны износа стойки. Чистейший звук, полагаю. Ей не страшны вода и случайные падения. Разумеется, если попытаться её разрубить или специально бить ею обо что-то твёрдое, она не выдержит. Но в целом для странствующего музыканта это оптимальный вариант. «Есть только одна небольшая сложность», — пожевал он губами. «Цена», — понятливо вздохнула я. М -м, «Не совсем». «Видите ли, юноша, такие инструменты — редкость. Нет, не потому, что они звучат как-то волшебно или выполнены из каких-то особенно дорогих материалов. Как видите, здесь нет никаких украшений, позолоты или инкрустации, да и лак потемнел и потускнел. Но вот этот конкретный я не могу продать уже лет двадцать, пожалуй. У меня взметнулись брови» и я вполне резонно предположила, что не потяну настолько дорогую вещицу, что ее никто не в состоянии купить уже два десятка лет. — И в чем подвох? — Возьмите и проверьте звучание, — попросил вдруг лавочник и бережно вложил в мои руки гитару. Я нервно вцепилась в нее, испугавшись, что если вдруг уроню или испорчу, то мне придется оплатить ущерб. — Не бойтесь, — дрогнули в улыбке губы странного лавочника. Попробуйте сыграть любую мелодию, какая вам особенно мила. На мгновение прикрыв глаза, я вздохнула и бережно прикоснулась пальцами к струнам. Печальный протяжный звук разрезал тишину, и я заиграла свою любимую мелодию. Ту, которую часто исполняла вместе с мамой, а папа слушал нас, сидя у камина. Музыка лилась, заполнив собой помещение, а я плакала. Слезы стекали по щекам, срывались вниз и капали на темную лаковую поверхность. Как давно это было? В прошлой жизни, которую уже не вернуть. «Я рад, что не ошибся, молодой человек», — заговорил продавец, когда я доиграла. «Вы с ней созданы друг для друга». Я купил бы ее, если это не слишком дорого. Сглотнув ком в горле и неловко вытерев рукавом мокрые щеки, проговорила я. Взглянуть на собеседника мне было стыдно. Я ведь сейчас мальчишка, а позволила себе такую слабость. Видите ли, юноша, такие инструменты наследие ситхи. А этот народ уже не живет среди нас. И лишь редкие вещицы, оставшиеся после его ухода, блуждают по миру и ищут себе новых хозяев. Такие предметы поддаются не каждому. Им требуется созвучие души, назовем это так. В моих руках эта гитара мертва и не звучит совсем. так же как и в руках многих, многих, других людей, не людей, которые готовы были ее купить. «Не верите?» — правильно понял он мой изумленный взгляд. С улыбкой забрал у меня из рук гитару и заиграл. «Я видела, он делает всё правильно, но...» «Хватит!» — не выдержал я, заткнув уши. «Вот именно об этом я и говорил», — перестал издавать кошмарные звуки лавочник. «Покупаете?» «Вы так и не сказали цену». Не отрывая взгляда от загадочной старинной вещицы, проговорила я. «Сколько же ей лет? Больше двух десятков она провела только в этой лавке. А даже это дольше, чем я живу на свете». Улыбаясь, словно он ужасно чем-то доволен, хозяин лавки назвал цену, крайне удивив меня. «Всего-то? Я думала, что он попросит как минимум золотое а то и два» а мне даже не пришлось вытаскивать из нательного пояса припрятанные серебряные. Хватило тех, что были в кошельке. «Мне кажется, ты с ней поладишь», — с нежностью погладил он лаковый бок гитары. «Она тосковала тут долгие годы и будет рада новой жизни. Надеюсь, вы принесете друг другу удачу». «Вы так говорите, будто она живая». В недоумении подняла я брови. «Все вещи, в которые мастер вложил силы, душу и капельку волшебства, живые. Разумеется, не как мы с вами, но... Согласитесь, раз древним поделкам ситхи требуется созвучие души с хозяином, то значит и у них есть какая-то своя загадочная душа. Хотите приобрести чехол для неё?» Тут же без перехода поинтересовался он и вытянул из-под прилавка несколько штук разного размера и цветов. Купила, конечно. Простой, чёрный, неприметный. Уже начало смеркаться, и, помня о прошедшей ночи, я поспешила на поиски ночлега. Выбрала приличный чистый трактир в этом же квартале. Не богатый центр, но и не трущобы. Здесь, скорее всего, останавливались купцы, путешественники среднего достатка и, возможно, дворяне, желающие остаться инкогнито. Дороговато, конечно, но мне нужна передышка и хотя бы пара дней в нормальных условиях, чтобы снова почувствовать себя человеком, а не отбросом общества. Перехватив поудобнее свои свертки с вещами, новую дорожную сумку купить не успела. Я пересекла зал, встала рядом со стойкой — и без приветствия произнесла. «Комната на два дня. Сколько?» «Ужин и завтрак надо?» — оценив мой вид, поинтересовался хозяин. «Нет, только комната. Еду я оплачу отдельно, когда понадобится». Отдав названную сумму, забрала ключ и молча ушла на второй этаж. А, войдя в небольшую комнату, бросила свертки настоящую стоящую справа узкую кровать, аккуратно сняла с плеча гитару и положила ее туда же после чего осмотрелась. Ну что ж, вполне прилично. Стекла в окне явно мыли не так давно. Покрывало на постели хоть и не новое, но чистое, так же, как и наволочка на подушке. Надеюсь, простыня тоже порадует. Пыли нет. Темный узкий платяной шкаф рядом с дверью, стул у окна. У второй стены узкий комод с выдвижными ящиками. На нем кувшин с водой и медный тазик для умывания. Даже зеркало в наличии, пусть и небольшое, размером с две ладони. Некоторое время я сидела на постели, бездумно рассматривая мыски своих сапог. Моральное опустошение не давало собраться с мыслями и решить, что делать дальше. Понятно, что необходимо приобрести дорожные мелочи и новую сумку. Это даже не обсуждается. Неплохо бы карту мира, новую тетрадь или блокнот. Но это все просто список необходимых покупок, и не более. А вот что, по большому счету, делать дальше, я пока не понимала. Но точно надо что-то решать и менять ситуацию. Скоро зима, и, продолжив вести бродячий образ жизни, я рискую однажды утром не проснуться, так как банально замерзну во сне. Глубоко вздохнув, я встала и убрала свой новый гардероб в шкаф. Решила сегодня не переодеваться. Потом присела у окна и снова уставилась на улицу невидящим взглядом. Что мне делать? Я не знаю. Ночь вступала в свои права, накрывая город тьмой. Загорались огни в окнах домов, стоящих дальше по улице. Во дворе трактира слышались голоса, собирался народ к ужину. Кто поесть и найти ночлег — Кто выпить и пообщаться. В моей комнатушке тоже стало темно, но мне не хотелось пока ни зажигать свечу, стоящую на подоконнике, ни вынимать из чехла мой свет камень. В Англии легче думалось. Решившись, я вытянула из заворота рубашки одну из цепочек. Амулет личины я не трогала и не снимала ни разу за все эти месяцы. Мама предупреждала, что нельзя во второй раз его активировать не удастся. А вот с тем амулетом, блокирующим магический дар, при условии, что он у меня есть, который я ношу с рождения, вероятно, пора распрощаться. Ведь здесь уже не страшно, что я, возможно, маг. Стаскивала я его через голову трясущимися руками и с душевным трепетом. «Ведь я что-то почую? Произойдут какие-то перемены?» А когда после продолжительного сидения с закрытыми глазами, в попытке понять, что стало иначе, я не почувствовала ничего, то едва не разрыдалась. «Это был бы мой шанс. Если бы я обладала магическим даром, то можно было бы выучиться, а потом найти свое место в жизни. А тут ничего. Совсем». На ужин в общий зал я спускалась в состоянии близком к отчаянию и жажде убивать одновременно. Ненавидела себя, Гаспара, ситуацию, в которую попала, весь мир в целом. У меня было настолько жуткое выражение лица, что я аж вздрогнула, когда зацепила его краем взгляда в зеркале, выходя из комнаты. Пришлось взять шляпу и нахлобучить ее, пряча от всех свои эмоции. Нашла дальний темный угол, притулилась из стены, пристроила рядом гитару, которую побоялась оставлять в комнате, и огляделась. Заведение почти заполнилось, большая часть столов уже была занята. Трактирщик за стойкой протирал полотенцем кружки, лишь изредка отвлекаясь, чтобы отдать распоряжение сновавшим по залу служанкам с подносами. Ко мне вскоре подскочила одна из них и протараторила. «Тушёная капуста, отварная картошка, курица, гусь, яблочный пирог, грибная похлёбка с обеда осталась». «Похлёбку, пирог и кружку горячего молока с мёдом», — хрипло сделала я заказ. Я всё же немного простудилась после сегодняшней ночи. Горло соднило, и хотя температура не поднялась, самочувствие было неважным. «Молоко с мёдом?» — опешила от столь странного заказа девица. «Простыл, горло болит». Без улыбки ответила я и прищурилась. «Вот пусть только попробует ляпнуть что-нибудь. Сегодня я настроена кровожадно». Вероятно, она прочитала это по моему лицу, потому что лишь заученно улыбнулась и умчалась передавать мой заказ на кухню. Вскоре мне все принесли, и я ни на кого не глядя поужинала. К тому времени, как покончила с трапезой, в трактире было уже не протолкнуться. По-хорошему, не мешало бы спросить разрешения у хозяина заведения и выступить, чтобы восполнить потраченные деньги, но у меня не было на это сил. Снова изображать веселье, пытаться выглядеть милым и любезным министрелем, забавлять народ, что-то петь и рассказывать. А горло-то болит. Нет, сегодня я не готова развлекать публику но и уходить в свою комнату не спешила. Взяла в руки гитару, погладила ее и тронула струны. Плевать, кто там вокруг. Я хочу сыграть для себя, не для них. Смежив веки, погрузилась в мир музыки. Мелодия за мелодией. То, что учила, исполняла и любила в своей прошлой жизни. Никаких веселых и разбитных народных мотивов только невероятные, берущие за душу пронзительные ноты. Было бы еще красивее, если бы я играла на рояле, изобретении гномов, около сотни лет назад с обычной для них смекалкой, переделавших привычный клавесин. Но и так это было прекрасно. Клавесин. Старинный струнный клавишно-щипковый музыкальный инструмент. Предшественник фортепиано. Уйдя в себя, совершенно забылась и потерялась. Стало неважным, где я и кто вокруг. Музицировала, оплакивая свою жизнь. И древний инструмент давно исчезнувшего народа, ситхи, пел и плакал со мной. А может, я уже и не плакала? Не знаю. Полностью опустошенная я остановилась. Вздохнула, выпрямилась, открыла глаза и вздрогнула в зале стояла гробовая тишина не сновали переговариваясь и отшучиваясь служанки не стучали приборы о тарелке и кружки о столеше никто не беседовал и не смеялся все до единого посетителя замерли неподвижно и слушали даже трактирщик отложил в сторону полотенца оставил посуду и застыл облокотившись о стойку локтями и все они смотрели на меня.